Глава шестая Этери. Волнение то и дело поднимает голову. Заставляю себя глубоко дышать и поднимаюсь в офис адама. Ничка семенит следом, не отрывая взгляда от экрана смартфона. Споткнешься, Дуреха! Бросаю я поддерживая ее за локоть. «Терри, не представляешь, что случилось?» Почти визжит подруга, застывая на месте. «Теперь нам точно хватит оплатить услуги частного детектива. И адвоката, и...» «Да что случилось-то?» «Глянь-ка, Ри, сколько денег поступило на счет от неравнодушной общественности. Ты только посмотри!» В глазах ребит от количества нулей. «Это не сон? Может, черная полоса закончилась, и в моей жизни появился проблеск?» «Поверить не могу, Ника!» «Видишь, как Вселенная тебе помогает? Она открыла свой поток и...» «Фу, Ничка! Прекрати, пожалуйста, говорить, как модная инстателочка!» И ничего еще не получилось. Идем в кабинет Аверина. Кажется, он заждался. Стучусь в дверь, и, получив приглашение, вхожу. Взгляду открывается уютная просторная комната в стиле минимализма. Посередине стоит длинный черный стол с ярко-красными стульями. Вдоль стен высятся каталожные шкафы с различной документацией. «Садитесь, девушки!» улыбается Аверин. «Не могу не заметить, что он симпатичный. Высокий блондин, со слегка вьющимися волосами, зеленоглазый и широкоплечий. Такой наверняка нравится женщинам, и я не исключение. Это вам...» Несамодовольный козел Самойлов. «Деньги у Тари есть!» — опережает меня Ника. Шумно отодвигает стул и садится, деловито сложив пальцы в замок. «Я пока ничего не говорил про деньги», — улыбается Адам. «Я просто... Я иногда и бесплатно работаю, если хочу помочь человеку. Или идея меня будоражит?» Адам одаривает нас многозначительным взглядом и вздыхает. «Я сам ребенок, которого перепутали в роддоме. Мои родители до сих пор меня не нашли, а я их. Я хочу вам помочь, Этери. Раньше я трудился в следственном комитете, имею юридическое образование. Могу выступать в суде, если потребуется. И у меня есть надежная команда помощников. Они рыщут по городу и вынюхивают все, что требуется. Мы работаем быстро и качественно. И при этом так и не смогли найти своих родителей. Ох, простите, тушуюсь я. Ничего. Времени прошло слишком много. Давайте попробуем восстановить цепочку событий, происшедших в роддоме. Вспомните по минутам, что случилось, когда девочка появилась на свет. Проваливаюсь в прошлое, в миллионный раз вспоминая роды. Врачи говорили, что у малышки высокий риск развития резус и группового конфликта. Со вздохом отвечаю я. Я почти всю беременность лежала на сохранении. Уровень антител был... — То есть, теоретически, девочку могли поместить после родов в реанимацию? — уточняет Адам, постукивая кончиком ручки по столу. — Конечно, и мое состояние было не лучшим. Помню, как услышала ее крик, а потом... Простите. Судорожно вздыхаю и тянусь в сумочку за платком. Если я услышу крик своего ребенка, то узнаю его. Не понимаю, кому это было нужно. «Наташа!» — зовет Аверин помощницу. «Завари нам чай с Жасмином. Продолжайте это, Валентиновна. Возвращает внимание ко мне. «У вас есть враги? Кому нужно было вам вредить? Ребенка могли похитить из мести. Я много раз разбирал случаи, когда таким способом наказывали неблагонадежных должников или...» «Я никогда не брала кредитов и ничего не занимала у посторонних людей. У мамы иногда перехватываю... Если не хватает до зарплаты, или унички. Я все равно хотел бы исследовать ваше окружение. С кем вы общались? Кто знал, что вы собирались рожать именно в том роддоме? Адам. Бесцеремонно вмешивается в разговор Ника. А не проще допросить сотрудников роддома? Они тоже в деле, я уверена. Ника, перестань. Шиплю я. Адам лучше нас знает, как работать. Не нам его учить. Почему же? Ника права. Я этим тоже займусь, но планирую действовать деликатно. Этари, это не у вас гудит телефон? Боже мой. При виде номера абонента по спине проносится толпа ледяных мурашек. «Что ему от меня нужно? Унизить еще раз?» «С вашего позволения я отойду. Дрожащим, как шелест голосом, произношу я. Выхожу в лифтовый холл и подношу телефон к уху. Слушаю». «Это Ри, Валентиновна. Это я». «Кто я?» нарачито удивленно спрашиваю я. Лев Самойлов, сохраните мой контакт, пожалуйста. Я хочу поговорить с вами. Вымученно вздыхает он. Что-то с Дариной? Не молчите. Она заболела? Она... Я придушу вас собственными руками, если... Я пришлю вам адрес сообщения. Холодно отвечает он. Во сколько мне быть у вас? Всем.